Я... я не могу больше здесь. Понимаете, Иван? Профессор бегал по ТДПшке, бывшей химической лаборатории, и никак не мог успокоиться. Корбитка на столе горела. Ее желтый свет превращал лицо профа в вырубленную топором маску научной трагедии. Ученые проснулись однажды утром и обнаружили, что создали атомную бомбу. «Понимаете?» Иван кивнул. «Понимаю, конечно». Профессор повернулся и вышел в темноту. Усталая, обессиленная спина. «Черт! Сейчас еще свернет не туда». «Кузнецов!» — окликнул Иван молодого. Тот скочил, дожевывая на ходу. «Командир?» «Иди за ним, а то потеряется еще», — приказал Иван. Только аккуратно. Проверишь, чтобы целехоньким дошел до гостинки. Потом вернешься. По дороге никуда не сворачивать. Никуда. Понял? Проф это любит. Иван подумал и добавил, на всякий случай. Что мне вас потом? В Купчино искать? У коммунистов? Кузнецов улыбнулся. Понимает салага. Что ж, может быть и получится из него диггер когда подрастет. «Есть, командир!» Иван оглядел бывшую химлабораторию и вышел в тоннель. Ему все еще нужен их дизель-генератор. «Иван?» — сказали из тени колонны. Иван прищурился. Опустил руку за спину, взялся за рукоять пистолета. «Трофейный Макаров, но это лучше, чем ничего». «Кто там?» «А ну покажись!» Говоривший послушался. Иван посмотрел на нелепую пухлую фигурку и хмыкнул. «Вылитый морсвин Борис. Вооруженный нейтралитет!» «Здравствуйте, Иван!» Сказал Борис, цивильный посланец мира. «У меня... У меня к вам дело!» Что-то в его взгляде было не так. Иван вздохнул Поставил Макаров на предохранитель и убрал за спину. Сунул за ремень. «Опять произвол военных?» — спросил он устало. Произволы Иван за последние два дня навидался изрядно. В любых видах. Выше крыши. Еще чуть-чуть — и горлом пойдет. «Что?» — Борис заморгал. «Нет-нет. То есть... Да...» «Как с вами сложно, с Борисами!» — подумал Иван. «Так нет или да?» «Вы понимаете...» — посланец мировой общественности замелся. «Тут все сложно. Вы можете пойти со мной? Это очень важно!» «Очень?» — Ивану никуда не хотелось. «Сейчас собрать вещи и отправляться тихим сапом домой. Домой. И все забыть. Я домой еду. — Это очень, очень важно, — сказал Борис негромко. Иван снова увидел в нем, как тогда с Кулагином, стальную твердость внутри мягкой пухлой оболочки. — Ай да, Боря! — Вы должны пойти со мной. Вы больше никто. Но и тем, кто был плохим, тоже надо спать. «Хорошо», — сказал Иван. «Куда идти?» Тоннели, переходы, коллекторы, сбойки. Метро. В темноте блеснул металл, и выступила темная фигура. Руки на затылок, — вевел голос. «Это и есть ваше дело?» — спросил Иван, не глядя на Бориса. «Спасибо». Он медленно, плавно поднял руки. «Борис, Борис, сука ты! Если броситься в ноги, то можно успеть!» «Не надо!» Голос у фигуры был низкий и спокойный, как гранитный парапет набережный. «Не успеешь!» «Сукин сын! Мысли читает, что ли?» Иван молча смотрел перед собой. Скулы закаменели. Вы мне обещали, возмутился Борис. Вы сказали, что ему ничего не грозит. Человек с пистолетом шагнул на свет. Лицо его показалось Ивана знакомым. Может, видел где? Красивое, слегка приплюснутое, глаза чуть раскосые, волосы темные, стрижка короткая, на щеке ссадина. Серый армейский бушлат, перетянутый ремнем. Нашивка на груди. Знак МЧС. Белая звезда. «Твою мать!» — подумал Иван. «А я ехал домой». «Верно, обещал», — сказал бордюрщик. Раскосые глаза моргнули. «Ничего. Руки не опускай. Ноги на ширину плеч. Быстро!» В следующее мгновение оказалось, что народу вокруг гораздо больше, чем Иван предполагал. Из коллектора сначала вышел подросток с перевязанной рукой, в другой — АК-103, складной. Затем старик с обрезом. И еще один крепыш. Ивана оперативно обыскали. Грамотно. Даже яйца ощупали, не побрезговали. «Чисто, Рамель!» — сказал крепыш. Раскосы кивнул. И тут Иван его узнал. Точно. Ну блин. Раскосы был начальником охраны площади восстания. Начальник личной охраны Ахмедзянова. Звали его Рамиль Кадангариев. Кажется, тоже татарин. У Ивана сердце вдруг набрало бешеные обороты, отдалось в горле и в висках. Вот это я попал. Холодные земли, холодные земли.